Для маленьких тибетских тарелочек тинлинь, оригинал, украшенный изображением хитроумно закрученной нити жизни, звучал 11 минут после удара серебряной ваджрой, а копия упрямо затухала в считанные секунды. Примечание. Ваджра, ритуальный скипетр в виде пучка молний. Дорже по-тибетски.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 в отливке бутанской работы самой поздней конца XVIII века. Тему мгновенно возродили к жизни, как из рога изобилия посыпались щедрые пожертвования, а Смит, получив соответствующую стипендию, бросился в Гималай скупать старинную бронзу. По крайней мере, такова была его версия. Едва состоялась короткая церемония знакомства, Он поспешил изложить ее незадачливому альпинисту с Пятого континента, не предусмотренного создателями индобуддейского космоса. Смит прибыл во всепоглощающий свет с караваном из десяти яков, оснащенным стараниями мистера Ангтемба. Договор, заключенный с кавалером ордена «Тигр-Снегов» в непальской столице Картманду, явился единственной удачей,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 Сразу же согласился американец, выслушав грустное повествование о привратностях альбинизма. «Я смогу уступить вам некоторое количество продовольствия, разумеется, по той же цене, что платил в Катмандук». «Однако мы не в Катмандук», — попытался было возразить обрадованный Макдональд, но был решительно прерван. «Не цента сверх, это мое решение, Чарли».